Либо восьмая, 2 16 и восьмая в одной группе и группы из шести шестнадцатых с двойным ребром длительности. Либо четверть с точкой, соединённая лигой с четвертью и восьмая отдельно. Либо четверть, восьмая и четверть с точкой и тому подобное. 6 четвёртых. Это шесть четвертых, либо две половинных с точками, либо половинная с точкой и три четверти, либо три четверти и половинная с точкой, либо две группы по шесть восьмых, каждая с ребром длительности, либо четверть, две восьмых, четверть, половинная и четверть и тому подобное. Девять восьмых. Это три группы по три восьмых. Либо четверть с точкой, четверть с точкой, четверть с точкой. Либо четверть с точкой, четверть восьмая, 3 восьмых в группе. Либо четверть восьмая отдельно, четверть восьмая отдельно, четверть восьмая. Либо четверть с точкой, соединенная лигой с четвертью, восьмая отдельно, группы из трех восьмых. Либо три восьмых вместе, четверть с точкой, четверть с точкой.